7. Квантовый интеллект начал конденсироваться в отсутствии личности Белизариуса. Миллионы магнитосом поставляли ему миллиарды кубитов и кутритов информации о магнитном и электрическом полях. Интеллект начал создавать картину этих сигналов во всей ее уникальной красоте суперпозиций. Квантовое восприятие ветвилось, расходясь в перекрывающихся вероятностях. Требовалось проверить гипотезу. Может ли линия вероятности, соединяющая связанные частицы, обеспечить точное наведение искусственно созданной червоточины в нужную точку? Квантовый интеллект ощутил тонкую нить вероятности, соединяющую связанные частицы сквозь бурлящий океан квантового мира. Нервные окончания в физическом теле Белизариуса образовали каскады преобразователей внутри клеток мышц, заставляя веретиновидные волокна вращать внутриклеточные магнитосомы, влияя на магнитное поле внутри пуговицы, удерживающей связанную частицу. Ядра связанных частиц начали вращаться, посылая друг другу непрерывный сигнал сквозь вероятностное поле и расстояние в треть светового года. Будто включился свет, местоположение другой связанной частицы стало понятнее. Это и было примерным местоположением Мутапы. Лимпопо находился в 225 километрах в направлении против вращения относительно облака Орта, Стапса, а внутри Лимпопо были две соединенные оси мира. Квантовый интеллект начал отдавать приказания. «Увеличить магнитное поле до 480 тысяч гаусс. Довернуть катушку по правому борту на 3,8 градуса вниз. Уменьшить кривизну катушки на 2 сантиметра». Личность Иканджики приблизилась. Стоит неподвижно, приглядывается. Выражение лица. «Куда мы идем, Архона?» Квантовый интеллект стал повторять.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 обработка аналоговой информации, рост напряженности магнитного поля, кривизна катушки по правому борту уменьшилась и дополнительно отклонилась от оси корабля. Форма поля корабля изменилась. Увеличить кривизну катушки по левому борту на 1,7 см, повысить магнитную проницаемость сердечника катушки на 4 мкН на ампер в квадрате, Пальцы личности Рухинди дернулись. Зарегистрирован код. Код взломан. 16-ти шифр преобразования движений трех пальцев на французский 8.61. Квантовый интеллект продолжил отдавать приказы. «Повысить напряженность поля до 500 тысяч гаусс». Магнитное поле катушек давило на магнитосомы. «Повысить напряженность поля до 521 063 63 гаусс. Увеличить кривизну катушки по левому борту на 0,41 сантиметра». В пространстве времени начала формироваться выемка. Измерения разворачивались и расширялись. Выемка вытягивалась, превращаясь в горловину. Дернулись пальцы. Выключились системы. Давление магнитного поля катушек прекратилось. Квантовый интеллект снизил силу тока, идущего от электропластин к магнитосомам. Реактивные двигатели холодной тяги начали разгонять корабль. Джон Глей вошел в искусственную червоточину. Молчание. Космоса нет. Нет понятия где. Нет ничего. А затем... Джон Глей вышел в нормальное пространство-время. Включились дисплеи. В 21 километре от них Лимпопо медленно плыл в космосе по орбите вокруг пульсара Стапс. Голографический монитор высветил очертания Лимпопо желтым. Верхние грузовые ворота, оружейные порты по правому и левому бортам. Внутренний канал инфлатонового двигателя. Защищенные отсеки мостика и силовой установки. Рухинди присвистнула, выражая эмоции. Сенсорные данные, воспринимаемые квантовым интеллектом, выросли. Новые закономерности вероятностей пронизывали интеллект, их вызывала плотная петля каузального потока, интерферирующая оси мира внутри Лимпопо. «Архона, если ты хотел вернуть нас обратно к Мутапе, то промахнулся на пару сотен километров», — сказала Яконджика. «Неплохо, с расстояния в треть светового года», — сказала Рухинди, подразумевая, насколько мала ошибка в относительном смысле. Это не была ошибкой. Интеллект точно направил искусственную червоточину, чтобы получить возможность наблюдать интерференционную картину осей мира. Личность Белизариуса встроила в квантовый интеллект приказ вернуть контроль над мозгом личности Белизариуса после перехода и надлежащих наблюдений. Но этот приказ обладал низким приоритетом по сравнению с возможностью получить огромный объем информации, продолжая наблюдение. Температура тела Белизариуса выросла до 41 градуса. Квантовый интеллект изменил приказ, оставленный личностью. Он будет вести наблюдение столько, сколько это будет возможно физически. «Архона, я с тобой разговариваю!» Тряска. Угроза. Кубиты защищены от механических и термических воздействий. Квантовые вычисления будут продолжены, а сознание продолжит расширяться. «Он горячий. В лихорадке». «В карантин?» «Не знаю. Не думаю, что он заразен». Он не может здесь оставаться. Капрал, тащи его в лазарет. Руки отцепили от магнитных подошв магниты. Квантовый интеллект компенсировал это, направляя ток к магнитосомам. Физическое тело Белизариуса потащили прочь от голографических дисплеев, однако его восприятие продолжало нарастать. Он продолжит наблюдение, чтобы полностью проанализировать информацию о червоточинах. Это Императив температура сорок один и шесть, температура сорок один и семь.